Глава 23. Рождение новой личности. После того, как примерный план создания новой личности был готов, надо было приступать к делу. Сверхличность должна была отделить от себя определённую часть и начать готовить её к воплощению. Как всё это выглядело, описать опять же очень непросто. Дело в том, что я всё помню от лица своей сверхличности. Ведь тот американский ковбой из моей прошлой жизни на тот момент уже растворился в ней, и его восприятие слилось со сверхличностью и расширилось в сотни раз. Помимо того, что сознание сверхличности гораздо мощнее человеческого, оно ещё и многомерное. То есть сверхличность одновременно ощущает всех своих детей, личности, которые породила, а также управляет ими. Небольшое уточнение. Сверхличность это, конечно же, не бог, это, скажем так, сверхсознание отдельного человека, которое помогает ему в каждом воплощении и которое развивается благодаря опыту разных его жизней. Чтобы хоть примерно объяснить, как воспринимает мир сверхличность, могу привести бытовой пример. Представьте, что вы сидите на диване и держите в руках телефон, при этом ощущаете, как спина касается дивана. Рука держит телефон, а ноги касаются пола, и всё это происходит одновременно. Примерно то же самое и у сверхличности. Каждая из наших личностей, прошлых и даже будущих, является её частью, а она тот мозг, который управляет ими. Тут читатели могут сказать, «Ладно, прошлые жизни, они исчезли и слились со сверхличностью, но при чём тут будущие? Это же люди, которые ещё не родились. Как сверхличность может их вообще ощущать?» Дело в том, что на том уровне, где живёт сверхличность, время видится совсем по-другому. Оно выглядит как фильм, который можно перемотать, поставив на паузу и вообще включить на любой минуте. Когда мы живём в материальном мире, то мы герои этого кино и не можем видеть его со стороны и перенестись в будущее тоже не можем. А вот сверхличность может. Поэтому будущие личности для неё такие же реальные, как и прошлые. Значит ли это, что будущее предопределено? Раз будущие мы тоже реальны. А вот и нет. Дело в том, что в сознании сверхличности записаны именно варианты будущих нас. Она может видеть их и ощущать, просматривать и оценивать, но поскольку эти варианты потенциальные, они как будто лишены энергии. Как только какой-нибудь из них случится, сверхличность, можно сказать, переместит его из одной папки в другую, из папки потенциально возможное в папку сбывшееся. Однако для неё все варианты событий реальны, независимо от того, произошли они или нет. Ещё немного отвлекусь и уточню один момент. Вы уже, наверное, догадываетесь, что так называемое видение прошлых жизней это доступ к библиотеке сверхличности. Да и будущее, собственно, можно посмотреть там же, причём в нескольких вариантах. Так что для того, чтобы это всё узнать, мы обращаемся в конечном итоге к самим себе. Но вернусь к тому, как рождается новая личность. Для того, чтобы произвести её на свет, сверхличности требуется собрать много энергии и отправить в материальный мир. Всё это происходит не в один момент, а в несколько этапов. Опишу их так, как помню. Первый этап выбор из библиотеки самого подходящего варианта будущей личности. Сверхличность ещё раз просматривает свои фильмы о будущей жизни и выбирает тот, который считает лучшим, чтобы потом направить свою энергию и намерения на его реализацию. В моём случае варианты будущего были примерно те же, что мне показывали работники того света. Только тогда я видел их ограниченным сознанием и в общих чертах, как будто трейлер фильма. А сейчас их смотрела моя сверхличность в полном формате, вдобавок она же и была их режиссёром, могла их монтировать и изменять. Второй этап. Когда нужный вариант выбран, нужно инвестировать в него энергию. Для этого сверхличность собирает силы в кулак и отправляет импульс энергии в материальный мир. На уровне сверхличности внимание и энергия это одно и то же. Поэтому, чтобы накопить энергию, нужно забрать внимание из всех прочих вариантов и сосредоточиться на нужном. Третий этап так называемое напутствие новой личности перед тем, как она начнёт отделяться. Эта задача самая ответственная. Дело в том, что до этого сверхличность как бы делает ставку, подобно игроку в казино, то есть выбирает тот вариант, который хочет исполнить, и снабжает его энергией с надеждой на то, что всё сбудется так, как она планировала. Но одного плана и энергии недостаточно, потому что исполнять это всё будет не сама сверхличность, а один из её детей. И именно ему или ей надо передать своё намерение для исполнения задуманного. В будущем это намерение будет движущей силой человека, его потенциалом, который будет помогать реализовывать намеченный сверхличностью план. Для этого напутствия используется особая энергия, самая ценная, чистая и сильная, как бы концентрат воли сверхличности. Чем важнее новая личность для сверхличности, тем больше она вложит в неё этой энергии. Дело тут, конечно же, не в том, что у сверхличности есть любимчики, а в том, что в некоторых случаях она видит хороший шанс на развитие и упускать его нельзя. Поэтому новому человеку даётся больше воли, осознания и желания двигаться вперёд. Если же карма очень тяжёлая и сверхличность видит, что почти вся жизнь уйдёт на её отработку, то энергия напутствия гораздо слабее. Это ценный ресурс, и его опасно сливать в никуда. Так вот, моей новой личности сверхличность отсыпала больше напутствия, чем многим прошлым. Не гигантское количество, но больше, чем другим. Потому что в этот раз обстоятельства были менее тяжелыми, и был шанс на развитие. Кстати, вам не кажется, что эти три этапа подготовки подозрительно похожи на методики управления реальностью, которые сейчас популярны? Тот же трансферфинг, к примеру, и подобные ему. В них ведь тоже говорится, что нужно детально представить себе будущее и вложить энергию намерения в нужный вариант. Но загвоздка этих методик в том, что с нашего земного уровня эту процедуру в разы сложнее провернуть. Даже у сверхличностей не всегда получается воплотить свой план при всех её возможностях. А отдельному человеку в земном мире это тем более непросто. И это, на мой взгляд, стоит понимать, однако сам метод при этом остается рабочим. Четвертый и последний этап — отделение новой личности от сверхличности. В первое время между новой личностью и сверхличностю существует очень сильная связь. Тем не менее, поскольку отделение уже произошло, больше нет этой многомерности мышления и мощности сознания. Сам момент отделения лично для меня был не очень приятным. Если в момент слияния со сверхличностью было ощущение, что из одного процента превращаешься в сто, то теперь стало наоборот. Как будто от огромной горы отделился маленький камень и покатился по склону. И моя новая личность была этим камнем. Именно в тот момент и возникла теперешняя я, то есть та новая личность, которой суждено было родиться девочкой на просторах СССР. Почти сразу после отделения от сверхличности энергетический импульс забросил меня в весьма интересное место, туда, где новые личности ожидали воплощения и готовились к нему. О нём и пойдёт речь дальше.